Часть 7. Кампус ошибался, решив, что тирада, выданная им Нади у Оушен Гала, совсем её не задела. На самом деле, она расстроилась почти до слёз. Какой толк от того, что у него есть зубы, если он показывал их лишь столкнувшись с необходимостью отстаивать своё право сдаться, встретив малейшее сопротивление. Она хотела сказать Бьорну, что можно уже уходить. Но даже не успев оглянуться, поняла, что его рядом нет. В следующий миг её прижали к ограждению. Затем Хампус протиснулся мимо неё. Она повернулась ему вслед и лишь тогда увидела то, что до этого увидел он. Толпа протестующих несла Бьорна, как звезду на рок-концерте. Надя приросла к месту, глядя, как они перебрасывают его друг к другу, словно стая хищников, играющая с добычей. Прежде чем её убить. Пара тысяч лет цивилизации. Слабая защита от зверя, живущего внутри каждого из нас. Надя не помнила, где слышала эту цитату, но та словно пробудила её ото сна, и когда Бьорн нанёс первый удар, она побежала. Впереди Хампус рассталкивал демонстрантов, и те разлетались в стороны, как тонкие ветки кустов. Но Надя протискивалась сквозь толпу слишком медленно, и когда наконец спустилась по трапу, ряды за ней сомкнулись. Она попыталась повторять за Хэмпусом, но как бы сильно не толкалась, с стиснутыми кулаками, спины в чёрных куртках стояли перед ней сплошной стеной и не двигались. Потом вдруг наступила тишина. Она нашла просвет и протолкнулась вперёд. Там, среди расступившихся демонстрантов, как на лесной поляне в окружении деревьев, стоял Хампус. Было в этой сцене что-то прекрасное. Круг озлобленных лиц, пятившихся прочь не от человека, превосходившего их физической силой, а от того, кто стоял абсолютно неподвижно, застыв как камень. Его широко расставленные ноги, руки, опущенные по сторонам и слегка склонённая шея, Они могли бы легко побороть его, и будь на его месте другой полицейский, скажем, тот, кто протиснулся сюда всего несколькими секундами раньше, они бы на него напали. Надя даже не сомневалась. Но взгляды, которыми они обменивались сейчас, свидетельствовали о том, что никто даже не думал напасть на Хэмпуса. Вот какой властью может обладать один человек. Позднее, когда на место прибыли ещё трое полицейских и окружили Бьорна, Хампус ещё раз продемонстрировал свою власть одним молчаливым жестом. Первый офицер, совсем молодой ещё парень, который мог бы быть красивым, если бы не глаза на выкоте, присел на корточки рядом с Бьорном и повторял, чтобы тот не вставал до приезда скорой. Но Хампус склонился над Бьорном, схватил его протянутую руку и помог встать. Хлопнул его по плечу. И если до сих пор Надя сомневалась, всё ли в порядке с её коллегой, теперь она знала. Он не пострадал. Даже больше. Из жертвы он превратился в воина, доказавшего свою доблесть на поле боя. Наде всё-таки уговорила Бьорна позволить врачу осмотреть его красивый аристократический нос, и пока они ждали скорую, решила дать Хампусу ещё один шанс. Она подождала, пока он останется один, и подошла к нему. Извини за то, что я сказала раньше. Но нам с Бьёрном очень нужна твоя помощь. Без тебя нам не убедить Лёве и остальных. Убедить в чём? Что нам всё-таки надо искать Йозефсена. Кампус посмотрел себе под ноги. Я и сам начал сомневаться, ответил он. Помнишь, что ты сказала Ускаринов о потребности грабителя запугивать и усмирять потерпевших? Думаю, ты права, но если это был Йозефсон, почему он не взял с собой винтовку? Это нелогично. Гнев промелькнул на его лице, и он добавил: А он не брал винтовку, точно говорю. Я не утверждала, что брал, ответила Надя. Я просто сказала, что не присматривалась к следам и не могу ничего подтвердить. Увидев, как напряглось его тело, она замолчала. Как же легко его обидеть. Хорошо, сказала она. Попытайся забыть всё, что увидел вчера у Скалиных. Ты по-прежнему считаешь, что это Йозефсон. Кампус кивнул, и Надя продолжила. Значит, своими пространными объяснениями про следы и отпечатки шин ты не просто пытался сказать мне, что на этот раз преступников было двое. Ты считаешь, что это были совсем другие люди? Так? Кампус снова кивнул, на этот раз с меньшим энтузиазмом, а потом произнёс: Но ты отвергла мою версию. Не отвергла, нет. Просто захотела поспорить с тобой, играя в адвоката дьявола. А ты сдался прежде, чем тебе удалось меня убедить. Ладно, подумала она. Возможно, не стоило этого говорить и поспешно добавила, но главное, что и другая версия кажется мне неубедительной. А Стефан Берг, этот идиот, утверждает, что нет улик, подтверждающих первую. И что нам делать? спросил Хампус: "Для начала найти Йозефсена. Но как?" Надя не любила жалеть о своих словах и поступках, но сейчас пожалела, что так сильно давила на него с когнитивным интервью, и в итоге он совсем замкнулся. Глубоко вздохнув, она сказала: "Так же, как ты нашёл его в прошлый раз". Пока Бьорн сражался за свою жизнь у Ошенгала, Конрад Лёви вёл не менее ожесточённую борьбу с нехарактерной для него нерешительностью. Что сказать, Аники Персон. Хозяйка озёрной фермы Сара Оллин пылесосила в столовой, и Конрад вышел на крытую террасу. В это время года та выглядела довольно неуютно. Её украшало лишь зелёное ковровое покрытие, да переполненная пепельница. И когда зазвонил телефон, Лёве проигнорировал звонок от Ульфа Эрикссона, как игнорировал холод, постепенно превращавший его ноги в ледышки. Сначала он должен был поговорить с Аникой и решить все дела с ней, а уж потом можно будет сосредоточиться на отчёте о расходах, командировочных и прочем, что могло интересовать Эрикссона. Большинство людей испугались бы сообщить комиссару местной полиции, что профиль, представленный не только следователям, но и общественности, Скорее всего, никуда не годится. Но Конрад Льве был не похож на большинство. Ещё в молодости он понял, что те, кто боятся ошибиться, почти никогда не добиваются успеха, и чтобы избежать этого незавидного конца, научился сразу признаваться в своих ошибках. Поэтому проблема Конрад по старинке называл вещи своими именами. Проблему проблемой, а не ситуацией или челленджем. Было не в том, что ему пришлось бы извиняться, а в том, что он не знал, что ответить Анике, когда та спросит о новом профиле и сроках его готовности. Одним из строжайших правил академии был так называемый принцип общего знаменателя. Любая характеристика преступника попадала в профиль только если все члены команды были безоговорочно с ней согласны. Или, как выразился Хокан Лунда, лучше никакого профиля, чем противоречивый профиль. На чисто лишённый чувства юмора норвежский инструктор был склонен преувеличивать, но в данном случае он был прав. И вспомнив явную враждебность, которую рекруты проявляли друг к другу сегодня утром, Лёви испугался, что им будет сложно сойтись в чём-либо, кроме пола и возраста преступника. Одно дело ошибиться и другое вообще ничего не сделать. Такую возможность Конрад просто не допускал. В дверь тихонько постучали, и он поднял голову. Сара Олин показала, что закончила пылесосить, и Конрад улыбнулся, радуясь, что к пальцам ног скоро вернётся чувствительность. Но увидев, что в гостиной сидит Стефанберг, решил остаться на террасе. Одно дело признать ошибку и совсем другое сделать это в присутствии подчинённого. Это даже для Конрада было слишком. К тому же он ещё не решил говорить ли с Аникой о Хампусе. Он тщательно расспросил Берга о странных слухах, но шведский рекрут отвечал туманно, подтвердив подозрение Лёви, что вся эта история вилами по воде писана. Однако сама эта ситуация сильно смущала Конрада, и просматривая недавние звонки в поисках номера Аники, он решил, что из уважения к Хампусу должен с этим разобраться. Сообщив Анике, что в свете последнего ограбления В профиль придётся внести значительные изменения. Увы, она отреагировала на новости ещё хуже, чем он думал, он сказал. Не хочу тратить ваше время по мелочам. Возможно, это всего лишь недопонимание, но до меня дошли слухи, что Хампус Шведбергрен проходил подозреваемым по старому делу. Повисла такая тишина, что Конрад даже проверил, не оборвалась ли связь. Когда Аника наконец заговорила, Голос её прозвучал неожиданно резко. Кто вам сказал? Стефан Берг. А ему кто сказал? Насколько я знаю, он случайно услышал чей-то разговор в столовой. Чей? Конрад замолчал. Он не думал, что она так отреагирует. Почему вы спрашиваете? Снова последовала долгая пауза, а затем Аняка ответила: Потому что меня бесит, что презумпция невиновности как будто не существует, даже для полицейских. Конрад судорожно сглотнул. Значит, слухи оказались вовсе не слухами. Кто, как не вы, должны понимать, что я не могу и не хочу обсуждать посторонние дела с третьей стороной. Он хотел сказать, что она неправильно истолковала причину его интереса, но своим "третья сторона" Она словно выставила между ними преграду, и в конце концов разговор закончился её словами: "Простите, мне нужно идти. У меня встреча с прокурором". Нади не сразу удалось убедить Конрада отдать ключи от машины, но уже через полчаса она припарковала его арендованный Volvo перед домом Хампуса. Чтобы втереться к Хампусу в доверие, она в виде исключения рассказала ему о своём плане воссоздать ситуацию с картой. И он согласился взять её на прогулку по тому же маршруту, по которому в ту ночь они гуляли с Себом. Кампус открыл входную дверь, и собака сразу выскочила на улицу. В этот раз Сеп поприветствовал её чуть с меньшим энтузиазмом, чем в прошлый. И пару раз облизнув её руку, скрылся за домом и громко завыл. "Что это с ним?" спросила Надя. Кампус объяснил, что Сеп пытается добраться до оленя, которого они на днях сбили. Надя внезапно испытала позабытое ощущение, которое не испытывала с того самого утра, когда внезапно, словно по мановению палочки злого волшебника, она лишилась слуха. Пугающую неспособность синхронизировать увиденное с услышанным. Тогда она не понимала, почему её мать зажала уши, хотя крики, которые она пыталась издать, были беззвучными. В этот раз её потрясло несоответствие слов Хампуса и его взгляда. Он оттащил Себак к дому, крепко схватив его за шейник, а она снова проиграла в голове то, что только что произошло. Собака повела себя странно. Она спросила, что с ней и А что было дальше? Что случилось? Она прекрасно понимала, что не нравится Хампусу, но в его глазах увидела не раздражение. Она увидела ненависть. чистую ненависть. И будь ей попрежнему 5 лет, она бы испугалась не меньше, чем привидение матери, зажавшей руками уши. Сейчас же она лишь отметила, что если ему хочется казаться достойным доверия, лучше так на людей не смотреть. После прогулки, во время которой они с Надей практически не разговаривали, Хампус встал в гостиной и посмотрел на карту. Взгляд скользил по знакомым названиям. Аспнос Фурухульт, Утсскок. Погоди минутку. Надя оттолкнула его в сторону. О чём ты думал, когда смотрел вот на эту местность? Указательным пальцем она обвела район вокруг Фурухульта, место, где они с Элен впервые поссорились. Тебя это не касается. Он был очень осторожен и старался не думать о Бэлен, но а стоило ему вспомнить встречу с Кентом, как она врывалась в его мысли. И хотя долгая прогулка помогла немного успокоиться от одной мысли, что Надя залезет к нему в голову, пока Элен всё ещё там, ему стало нечем дышать. И всё ради чего? Он стоял перед картой уже давно, намного дольше, чем в ту ночь, и чувствовал на себе взгляд зелёных глаз Нади, которые смотрели так пристально, что кожа у него на шее загорелась, словно от ожога. Он поднял правую руку и потянул за воротник. И как только безымянный указательный палец коснулись чувствительного места над ключицей, перед глазами промелькнула картина. Отец сидит за рулём молоковоза и наклоняется к нему, застёгивая ремень безопасности. Холодная, гладкая нейлоновая лента скользит по шее. Он видит торчащие уши отца, чувствует запах дизеля, удобрений и маленьких мятных пастилок, которые отец всегда хранил в кармане. Его тёплое дыхание затуманивает ветровое стекло, и он видит перед собой лишь рыжевато-коричневую кошку на ограде, навозные ямы. Воспоминания были такие яркие, что Хэмпус указалось, будто он может потянуться и коснуться отца. Но он этого не хотел. Хэмпус, услышав голос Нади, он вздрогнул, и воспоминание об отце отступило. Он снова сосредоточился на карте. И вдруг увидел на ней линию, причём так отчётливо, словно она была нарисована чёрным маркером. Что ты видишь? Маршрут, по которому отец ездил на молоковозке, когда я был маленьким. Ферма Сигварценовых находилась на этом маршруте. Хампуски внул. Неужели никто не проверял всех поставщиков и клиентов потерпевших, спросила Надя. Их проверили в первую очередь. Он увидел, как на её лице отразилось его собственное разочарование. "Возможно, я ошиблась", сказала она. "И в ту ночь твоими действиями управляли твои воспоминания". Затем она пошла в туалет. Дверь в подсобку кампус запер, чтобы не пришлось за ней следить. А он провёл пальцем по карте, прочертив маршрут молоковоза. На маршруте было 18 остановок, и он мог бы выбрать любую, например, Магор. Именно там, рядом с навозной ямой, жил рыже-коричневый кот. Но в ту ночь его палицы остановился напротив фермы Сигвардценов. Нестранно ли, что Надя в первый и единственный раз ошиблась именно тогда, когда признала, что возможно ошибается. Кампус закрыл глаза и представил, что смотрит на дом Керстин Олсен из далека. Потом проделал тот же трюк с фермами Нюхельмов и Сигвардценов. Ничего Лишь когда он отчаянно открыл глаза, что-то произошло. Он понял, что изменилось, но дело было не только в этом. Он снова закрыл глаза и почувствовал плотные заросли за своей спиной и кроны деревьев над головой. А когда увидел впереди ярко освещённое окно хлеба Сигварценов, всё вокруг встало на свои места. В ту ночь его направляли волки. Волки напомнили ему о том, что грабитель, как и другие хищники, предпочитают охотиться в местах, где у него есть преимущество. Волки охотились стаей, были быстрыми и никогда не уставали. Они имели преимущество на открытой местности, а рысь предпочитала чащу леса, где можно было подкрасться к добыче незаметно и напасть или легко спрятаться в случае опасности. Большинство ферм находились посреди больших полей, Там пася скот, а фермеры заготавливали фураж и сено. Фермы Олсонов, Нюхельмов и Сигвардценов стояли особняком, окружённые километрами густых лесов. Теперь Хампус не сомневался, что Йозефсон был рейсью. Лес не только давал ему преимущество при нападении, в лесу можно было спрятаться. Он достал телефон и нашёл номер Сигвардценов. Уве, один вопрос. Где находятся охотничьи угодья, которые ты сдаёшь в аренду? Ветка отскочила и ударила Надю по лицу. Снег посыпался ей за воротник. Они с Хэмпусом стояли посреди лесистого участка площадью 570 квадратных километров. Здесь не было жилых домов. И когда она сидела в тёплой машине, этот факт казался ей интересным. Но сейчас прошло как минимум 15 минут с тех пор, как они припарковали Volvo на боковой тропинке, чтобы пройти последние несколько шагов, как выразился Хампус. И она пожалела, что не уточнила, сколько это несколько. Не понимая, почему мы так далеко припарковались. Если хочешь подождать в машине, можешь вернуться к ней по следам. Надиня ответила. Она мало знала о рысях и их повадках. Поэтому намёки Хампуса о возможном местонахождении Йозефсена были ей по большей части непонятны. Однако она понимала, почему он не хотел просить Персон прислать подкрепление, а решил сначала сам осмотреть место. С другой стороны, у Йозефсена не было ни сверх острого слуха, ни рентгеновского зрения. Нам точно туда. Точно. Председатель местной охотничьей ассоциации сказал, что хижина бывшего тестя Йозефсена находится к западу от озера. А откуда ты знаешь, что мы идём на запад? Мы идём в гору, а океан на востоке. Надя не хотела даже уточнять, что это значит, но как только он это сказал, она действительно почувствовала лёгкое напряжение в ахилловых сухожилиях, словно давно уже поднималась в горку. Они прошли ещё 10-15 минут, затем Хампус поднял руку и немного вытянув шею, Надя увидела контуры, напоминавшие крышу дома. Оставайся здесь и не звука, сказал он. Надя подождала, пока он скрылся из виду, затем подкралась ближе и как следует рассмотрела хижину. Та была сложена из толстых тёмных брёвен, а снег толстым слоем налипший на фасад, странным образом визуально уменьшал её. Казалось, хижину построили для гномов, а не для людей. Тёмные тени деревьев подкрадывались со всех сторон, а узкие окна не горели. Но не успела она выругаться про себя, что зря тащилась в такую даль, как раздался звук. Сначала она решила, что это хампус, но через миг из-за угла хижины вышел мужчина крепкого сложения в мятой рубашке. Это был он. Йофссон. Его волосы чёрные и намного более длинные, чем на фотографии. Найденный бьёрном в Фейсбуке падал на лицо, поэтому рассмотреть его выражение было невозможно. Он стоял, слегка согнув колени, и держал винтовку на уровне груди, изготовившись к стрельбе и поворачивая голову короткими резкими движениями. Он знал, что они здесь. Точнее, не знал наверняка, чувствовал. Если бы он посмотрел непосредственно на неё, он бы это понял. Но она была уверена, что Хампус рассердится, если она не будет держаться позади, как он её просил. Ещё бы, он не рассердился. Может, лично живот или всё-таки лучше стоять неподвижно. К счастью, Йозефсон немного расслабился. И как только он скрылся за углом, Надя опустилась на четвереньки, чтобы отползти назад и случайно задела что-то правым коленом. Раздался громкий хруст. Хампус тем временем обошёл дом с другой стороны и нашёл хороший наблюдательный пункт чуть вдалике в лесу. Хотя он любил свой дом, он почувствовал непривычный укол зависти при виде больших массивных брёвен, из которых были сложены стены хижины. Судя по высоте деревьев, лес вокруг посадили около 100 лет назад. Нижние ветви исполинских сосен никто не подрезал, и те свисали до самой земли. Это были Не монотонные ряды аккуратно подстриженных деревьев без подлеска. Нет. Здесь царила атмосфера дикости, будто этот пейзаж создала сама природа. Лучшего места для засады при охоте на оленя или лося было не найти. Но его не отпускало неприятное чувство, что за ним наблюдают, и сейчас он предпочёл бы оказаться в обычном современном лесу. А может, ему это просто мерещилось? Ему также показалось, что всю дорогу сюда за ними ехала машина, но когда он велел Наде свернуть с главной дороги и припарковаться, машина промчалась мимо, ни на минуту не притормозив. Он опёрся локтями о ветку, поднёс к глазам бинокль и настроил фокус, чтобы получше рассмотреть одинокую фигуру в окне. Запах дыма он почувствовал ещё за несколько километров, но всё равно в животе затрепетало, когда он понял, что они нашли Йозефсена. Но где же его машина? На маленькой дорожке, ведущей к дому, её не было. А кроме охотничьего домика других построек он не видел. Он навел бинокль на длинную прямую дорогу, идущую среди деревьев, к главной и не увидел следов шин. Значит, Йозефсон пришёл пешком. То есть машина его где-то спрятана. И если они заранее её не найдут, то для его поимки может понадобиться целый взвод солдат. Кампус обошёл дом и почти спустился к подъездной дорожке, но и там не увидел следов, ведущих от опушки к лесу. Йозефсон стоял лицом к дороге, так что о том, чтобы проверить подступы к дому с запада, не могло быть и речи. Возвращаться придётся тем же путём. Проходя свой предыдущий наблюдательный пункт, он остановился и снова посмотрел в бинокль. Йозефсон встал и теперь стоял спиной к Хампусу у окна с противоположной стороны. Снаденой стороны. Если она нас выдала, я её придушу, подумал Хампус. Йозефсон отошёл от окна, но не сел за стол, а скрылся из виду. Через секунду открылась входная дверь. Хампус затаил дыхание и услышал щелчок предохранителя винтовки. Йозефсон вышел и крадучись двинулся вдоль стены домик углу. Там он стоял целую вечность и наконец отпустил курок и повернул назад. Он ступил одной ногой на порог, и в этот момент в лесу раздался громкий треск. Надя. Предохранитель его винтовки по-прежнему был снят, и приближаться к нему с такого расстояния было чистой воды самоубийством, но Хампусу так хотелось немедленно броситься вперёд, что ему пришлось напрячь все мышцы, чтобы удержаться. Как только Йозефсон пошёл на звук и скрылся из виду, кампус достал табельное оружие и направился к дому с противоположной стороны. Он планировал ждать с пистолетом наготове, пока Йозефсон не дойдёт до юго-восточного угла, но миновав северо-западный угол, услышал звук за спиной и не успел отреагировать, как его ударили в затылок. Перед глазами почернело. Он закачался, но сумел устоять на ногах и принялся размахивать руками, пока не нащупал опору твёрдое бревно. Что случилось? Йозефсон находился лишь на пару метров ближе к дому, чем Хампус. Как он умудрился так быстро подобраться с другой стороны? Кампус заморгал и попытался сфокусировать взгляд, но вдруг понял, что ему чего-то не хватает. оружие. Он выронил оружие. Опустившись на колени, он пошарил в снегу и наконец заметил что-то чёрное в нескольких метрах от себя. Перед глазами всё кружилось, однако он дотянулся до пистолета, после чего отполз назад и встал, прислонившись к стене дома. Ощупывая левой рукой стену, он дошёл до угла и осторожно огляделся. Йозефсон стоял на краю леса в нескольких метрах от него. Нацелив винтовку на деревье, туда, где пряталась Надя. Кампус собирался сразу окликнуть Йозефсена, но сомневался, что молчаливый грабитель сдастся офицеру, который пришёл один, и к тому же цепляется за дом, чтобы устоять на ногах. Поэтому, несмотря на головокружение, он сделал несколько шагов и выкрикнул: "Это полиция, бросайте оружие". Подкатило тошнота. Он был уверен, что дело кончится плохо, но потом Йозефсон повернул голову и увидел его растерянное лицо, Хампус понял, что вероятно сможет его перебороть. Он бросился вперёд, выставил перед собой левую руку и вцепился в пушистую ткань. Йозефсон тяжело дышал, и запах чужого страха придал Хампусу сил. Он сосредоточился, убрал пистолет в кобуру, схватил руки Йозефсона, надел на них пластиковые наручники. Потом у него подкосились колени. Надя услышала скрип, а затем громкий треск. Через секунду земля под ней провалилась. Она покатилась вниз и глухо шмякнулась о твёрдую поверхность. В рот набилась пыль, левое плечо болело. Кажется, она застряла. Прогнувшись, она подтянула под себя ноги и смогла наконец встать на колени. Когда её глаза привыкли к темноте, Она поняла, что лежит на дне какого-то рва, обитого полусгнившими досками, сходящимися на дне под острым углом. Её плечо пульсировало острой болью, рука онемела, и пользуясь только правой рукой, она подтянулась и встала. Роста хватило, чтобы заглянуть за край рва. Повернувшись вправо, она увидела Хэмпуса. Тот сидел на земле, а рядом лежал Йозефсон. Она окликнула его по имени и помахала рукой. Даш руку. Я, кажется, плечо вывихнула. Он встал очень медленно и, кажется, не торопился подходить к ней. Наконец он подошёл, опустился на колени, но протянутая рука казалась непривычно слабой, обмякшей, а когда Надя подтянулась, он чуть не повалился вниз вслед за ней. "Яма-ловушка", пробормотал он. Надя отпустила его руку. И взялась за верхнюю доску, пытаясь подтянуться. Но доска сломалась, и большая щепка пронзила её перчатку и руку. Прекрасно. Теперь обе руки непригодны. Кампус смотрел на неё пустым взглядом. От него словно осталась одна оболочка. Он прочёл ей самую длинную в мире лекцию о том, какие катастрофические последствия их ждут, если Йозерсон их увидит и сбежит в лес. Но теперь просто сидел и смотрел в одну точку. Надя посмотрела на стену перед собой. Все доски сгнили, включая и ту, которую она сломала, пытаясь подтянуться. Она отклонилась назад, оперлась о противоположную стену и, вложив в удар всю силу, ногами пробила в стене дыру. Затем она упёрлась в неё мыском ботинка и через секунду выбралась наружу. Тем временем Йозефсон повернулся на бак. Свернулся калачиком, перекатился и встал на колени, опустив голову и уткнувшись лицом в снег. "Есть ещё наручники", крикнула она, подбежав к Йозефсону и сев на него верхом. Кампус покачал головой, но тут же остановился, наклонился, и его стошнило. Сотрясение мозга. Это объясняло все симптомы. Надя стянула перчатку зубами и достала из кармана телефон. К счастью, здесь был сигнал. Набрать 112, крикнула она. Нет, я позвоню Енифер и Микки. Они ближе. Когда прибыли патрульные машины, Хэмпус заявил, что с ним всё в порядке и сказал, что Енифер поедет с Надей, а он с Микки и Йозефсоном. Но не успели они свернуть на боковую дорогу, где они оставили Volvo Löve, как его снова застошнило. Прямо на Йозефсона, который сидел зажатый между ним и Надей. на заднем сиденье. Тебе в больницу надо, сказала Нади и поморщилась, отодвигая левую руку, чтобы на неё не попала блевотина, стекающая по ноге Йозефсена. Тебе тоже, ответил Хампус. Второй звонок от Ульфа Эрикссона Лёвен не услышал из-за шума транспорта, но на этот раз шведский инструктор оставил голосовое сообщение с требованием ему перезвонить. И Конрад безусловно выполнил бы это требование. Если бы не сломанный нос Бьорна Экле. Две женщины с кричащими младенцами на руках перекрыли вход в полицейский участок. И когда Конрад наконец очутился в тёплой приёмной, он на миг заколебался. Стоит ли сразу пойти к канике Персон в кабинет или соблюсти формальности и попросить встретиться в приёмной? Он выбрал второе. Ханс Ларсон, которого здесь все называли Хассе, И с кем Конрад перемолвился парой слов несколько раз, улыбаясь, вышел из своего кабинета. Ну и команду у вас, я скажу. Диспетчер, кажется, имел в виду что-то конкретное, и Конрад занялся с ответом. Спасибо, сказал он, не зная толком за что благодарит Хасса. Говорят, он четверым разбил физиономию, а сам отделался только сломанным носом. Расти ты оком. А вы не слышали? На Бьорна Эклина напали на набережной Оушенгала. Теперь настал черёд Хасса заняться с ответом. Надо было, наверное, сперва убедиться, что вы в курсе. Я думал, Надя Элмквист вам сказала. Да уж. С её стороны было бы неплохо, подумал Конрад. И где сейчас Бьорн? В больнице? Белая шина резко контрастировала с тёмной кожей Бьорна, и хотя при виде широкой улыбки норвежца Конрад вздохнул с облегчением. Потрясение его было столь велико, что он сел на один из голубых стульев в приёмной скорой помощи. Он проявил безопасность. Ему так хотелось отправиться в Хернюсент, что он упустил из виду одну важную деталь. Медицинскую страховку оформили всего на 3 команды рекрут. А если бы Бьорн серьёзно пострадал? Не успела ответить на свой же вопрос Как заметил, что рекрут выпрямился на стуле и посмотрел на что-то за его спиной. Из-за травмы он говорил в нос и немного неразборчиво. Что случилось? Конрад повернулся и увидел Хампуса Шедлергрена. Его тошнило на пол, а рядом стояла Надя вся в грязи и морщилась, видимо, от сильной боли. Надя осторожно взмахнула левой рукой. Ничего. Острая боль исчезла в тот же миг, как пришёл интерн и без предупреждения дёрнул её за руку. Не будь он таким красавчиком, она влепила бы ему пощёчину. Врачи настаивали на госпитализации Хампуса, а Бьорна отпустили. Она возвращалась в полицейский участок вместе с Лёвей и раздумывала, не поделиться ли с ним версией Хампуса, но его напряжённая походка и замкнутый вид заставили её повременить с этим. В приёмный участок Они столкнулись с Микки, офицером с глазами на выкоте. Где Йозефсон, спросила Надя. Твои коллеги как раз собираются его допрашивать. Она бросилась по длинному коридору в допросную и к своему облегчению обнаружила Стефана и Бьорна у мониторов в диспетчерской. Слава богу, выпалила она. Я уж думала, вы без меня начали. Когда я пришёл, он уже его допрашивал. Бьорн покачал головой, когда Надя подошла и увидела на мониторе Магнуса Йозефсена. Это была запись, а не прямая трансляция. "Но ты же не верил, что это он", сказала Надя и взглянула на Стефана, в чьих глазах читалось торжество. "Ты преувеличиваешь. У меня были сомнения, это да, но мы с самого начала знали, что нападения с каждым разом становятся всё более жестокими. И хотя я до сих пор считаю, что мы составили неточный профиль Преступника мы поймали. И он признался. Стефан улыбнулся Лёве. Тот догнал Надию и стоял на пороге. Да? Представь, не одна ты можешь выбить признание из подозреваемого. Во всех 4 ограблениях? уточнила Надя. Стефан поморгал и потёр щёку. Нет. Он признался, что ограбил Керстин Олсон, а этого достаточно, чтобы получить ордер. Потом мы сможем доказать, что именно он оставил масляные пятна у неухольмов. А уж после этого он заговорит. Это очень хорошая новость, сказал Лёве. Надя не обратила на него внимания. Дайте посмотреть. Она протиснулась между Бьорном и Стефаном и включила запись допроса с самого начала. Смотри и учись, усмехнулся Стеф. Надя едва сдержалась, чтобы не пнуть его локтем. Стефан сделал то, чего Надя больше всего и боялась. Ошибочно принял свойственное каждому человеку стремление к покаянию за результат своей работы. Магнус Йозефссон прожил несколько недель, изнывая от страха быть пойманным полицией. Необходимость хранить тайну выматывала его. Как только он понял, что игра окончена, он захотел снять с души груз и заговорил. Он описал все печальные события, что привели к разводу, делу об опеке и неминуемому банкротству. Затем рассказал, как однажды проезжал мимо дома Керстен Олсон и увидел в окнах свет. Он не знал, что её муж Ленард умер, но помнил этот дом с детства. Его отец работал кузнецом и часто брал его на работу. Что-то в этом доме привлекало его. Он символизировал для него одновременно и привычную среду, и свободу. Когда он попытался описать свои чувства Стефану, ему было трудно их выразить, но в ту ночь его собственная жизнь была разрушена, и эти воспоминания вызвали у него зависть, такую сильную, что ему стало физически плохо. А съехав на обочину, чтобы успокоиться, он вспомнил про деньги. Ленард Олсон всегда платил его отцу наличными, доставая из бумажника толстые пачки купюр. Само ограбление Йозефсон описывал сбивчиво и неуверенно, и в конце ему стало так стыдно, что он замолчал. Если бы в тот момент следователь отнёсся бы к нему с сочувствием, он бы преодолел стыд и продолжил говорить. Но Стефан истолковал это молчание как свой недочёт, разозлился и выпалил: "Можешь не молчать. У нас есть улики, связывающие тебя с ограблением у Нюхельмов". Надя несколько раз просмотрела этот момент, Как на миг напрегло лицо Йозефсона, когда тот понял, что признание лишь усугубит наказание. Как он затем осознал, что у них есть улики, указывающие на его связь только с одним делом. Быстро сообразив, что к чему он произнёс: "Я не скажу больше ни слова, пока вы не предоставите эти улики мне и моему адвокату". Когда она просмотрела этот отрывок в пятый или шестой раз, Лёве сказал: "Ну что, Надя?" Тебе не кажется, что мы можем поздравить Стефана? Поздравить? Она непонимающе уставилась на него. Как думаете, сколько времени нам понадобится на то, чтобы получить ордер, взять образцы ДНК у Йозерсена и сравнить их с уликами, найденными в доме Нюхельмов? Конрад пожал плечами. 3, может, 4 дня. Это слишком долго. Видите ли, Стефан был прав. Профиль нужно радикально менять после ограбления Скаринов. Он просто не понял почему. Дело в том, что теперь у нас не один преступник. Надя вошла в допросную, и как только Йозефсон взглянул на неё, она подняла руки в примирительном жесте и сказала: Прежде чем ты что-то скажешь, хочу, чтобы ты знал. Я здесь не работаю. Она говорила по-датски. и нарочно притворилась, что занята и слегка раздражена. Последнее было несложно. Ей пришлось умолять Лёви, чтобы тот позволил ей поговорить с Йозефсоном, а потом они с Бьёрном почти час придумывали легенду, способную убедить Йозефсона в том, что его не допрашивают. Любой разговор двух людей включает элементы манипуляции. Но Надя никогда ещё не лгала в лоб, чтобы выбить признание из подозреваемого. И хотя в данном случае ей нужно было прямо противоположное не признание, а отрицание вины, легенда всё же должна была содержать долю правды. А стратегия их заключалась в том, чтобы запутать Йозефссона. Меня зовут Надя Элмквист. Я работаю в национальном следственном центре Дании, сказала она. Фернюсен приехала на практику и случайно оказалась в паре с другим офицером, тем самым, который сегодня тебя задержал. Ему пришла в голову эта сомнительная идея заглянуть в охотничий домик твоего тестя и посмотреть, не прячешься ли ты случайно там. К сожалению, из-за этого я оказалась в очень щекотливой ситуации. Йозефсон явно не понимал, к чему она клонит и начал терять интерес. Тогда Надя, всё ещё стоявшая у двери, затараторила ещё быстрее. Поскольку мой шведский коллега На момент ареста получился сотрясение мозга и по сути находился в неадекватном состоянии. Арест по документам произвела я. Швеция, конечно, вполне цивилизованная страна, и при обычных обстоятельствах я бы даже не волновалась, но за последние месяцы полиция Дании подверглась суровым нападкам из-за передачи беженцев, которым отказали в убежище, иностранным властям, поскольку после передачи иностранные полицейские нередко проявляли жестокость. Вот я и чувствую себя обязанной убедиться, что в данном случае соблюдены требования конвенции ООН по правам человека. Лишь сейчас Надя подошла к столу и села напротив Йозефсена. Тот таращился на неё как на пришельца с другой планеты. "Особенно меня интересуют пятая и девятая статьи конвенции", сказала она и передала Йозефсену листок бумаги. "Не понимаю", сказал он, прочитав подчёркнутые предложения. Надя вздохнула и указала пальцем на первую строчку. Скажите, вас пытали, унижали и подвергали жестокому бесчеловечному обращению? Бесчеловечному обращению? переспросил Йозефсон. Надя пожала плечами. То, что вас притащили в участок на допрос по такому серьёзному и громкому делу, тоже можно назвать бесчеловечным обращением, но в конвенцию он имеет в виду совсем не это. Меня интересует Не заставляли ли вас, к примеру, раздеваться перед группой людей? Я не понимаю, повторил Йозефсон. Надя взглянула на часы и проговорила: Простите. Не хочу вас торопить, но у меня скоро самолёт, и мне бы очень не хотелось на него опоздать. Йозефсон слегка склонил голову, сжал губы, а брови его сошлись на переносице и чуть приподнялись. Этот явный признак сочувствия сообщил Наде, что он не социопат. И она усилила их мнимую связь, понизив тон голоса. Но с моей стороны тоже нехорошо не учитывать вашу ситуацию. Вы наверняка испытываете настоящий шок, сидя здесь. Могу ли я чем-то помочь? Может, вам что-то нужно или вы хотите сообщить кому-то, где находитесь? Взгляд Йозефса стал рассеянным. Он опустил веки. Уголки рта поползли вниз. Он вспомнил о семье. о том, что рано или поздно ему придётся посмотреть в глаза близким. И Надя дала ему время поразмыслить, а потом снова постучала указательным пальцем по распечатке Всеобщей декларации прав человека. Остался девятый пункт. Никто не должен подвергаться произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Что скажете? Может ли кто-то подтвердить, что ваш арест был произвольным? Йозефсон ответил вопросом на вопрос. Правда, что в одном из домов, где произошли ограбления, нашли улики, указывающие на меня. Надя склонила голову набок. Как я сказала, я здесь не работаю и, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Но на вашем месте я бы больше волновалась о том, выживет ли Александр Скарен или нет. Она выдержала паузу и добавила: "Уверена, всё вышло случайно, но если бы вы хотя бы перенесли их в гостиную прежде чем связать вы бы не сидели сейчас здесь и вам не светило бы обвинение в непредумышленном убийстве его реакция не оставляла сомнений Йозефсон не понимал о чём идёт речь Конрад огляделся и подумал что кошмарный шум и яркий пластик ближайшего Макдоналдса лучшие декорации для такого огромного разочарования Присоединившись к рекрутам в диспетчерской Он уже представлял, как постучит в дверь Аньки и скажет, что они поймали молчаливого грабителя. Она, конечно, сначала отреагирует сдержанно, но когда наконец поймёт, что кошмар окончен, извинится за резкость во время их последнего разговора. Она лишь пыталась защитить Хэмпуса, но по-хорошему, должна была сама рассказать Коннорду о слухах. Ведь лучше, чтобы он узнал обо всём от неё, а не от кого-то другого. Теперь-то она точно расскажет, что это было за дело и в чём подозревали Хампуса. Любопытство сводило Конрада с ума. А после они все пойдут и отметят окончание работы в хорошем ресторане. Может, даже в том, где ужинали в первый вечер. Но потом. Куда Надя делась? спросил Стефан, будто прочёл его мысли. Пошла в больницу проведать Хампуса, ответил Бьорн. и откинул голову назад, размещая огромный бургер таким образом, чтобы шина на носу не мешала кусать. Пошла это мало сказано, подумал Конрад, вспомнив, как Надя выбежала из комнаты, куда у неё затащил, когда их громкий спор в коридоре удапросный стал привлекать внимание. Когда она ушла, Конрад ещё долго стоял там в сомнениях. Но вместо праздничного ужина, о котором он грезил, ему снова пришлось защищать своего рекрута. Он понимал, что Аника была разочарована, но зачем вечно поднимать такой шум вокруг надиных методов ведения допроса? Сегодня днём выписали Кристину Скарен, и Конраду еле удалось уговорить Анику разрешить Наде провести с ней и детьми когнитивное интервью. Его назначили на завтра, и насколько Конрад мог судить, на него возлагали большие надежды. Это интервью или подтвердит теорию Хампуса и Нади о втором грабителе, или опровергнет её. Его бургер всё ещё лежал нетронутый в картонной коробке. Под ним расплывалось масляное пятно. Тут на экране телефона в пятый раз за день высветилось имя Ульфа Эрикссона. Не ответите? спросил Бьорн. Здесь слишком шумно. Но ни шум помешал Конраду снять трубку. С тех пор, как он забрал Бьорна из больницы, он намеренно избегал звонков Ульфа Эрикссена. И теперь понял, что те являлись истинной причиной его нежелания признавать, что арест Йозефссона не ознаменовал собой закрытие дела молчаливого грабителя. Ульф Эрикссон представлял инструкторов в руководящем комитете академии. И если Конрад верно угадал причину его звонков, Эрикссена хоть немного утешила бы, что львы и рекруты выполнили свою первоначальную задачу. Он без аппетита поднёс к губам бургер, ожидая звукового сигнала, подтверждающего, что Эриксон оставил ещё одно голосовое сообщение. Но когда сигнала не последовало, как ни странно, ощутил укол разочарования. В глубине души он понимал, что поступил неправильно, уехав в Хернюсент с тремя рекрутами без разрешения академии. Неправильно даже, пожалуй, слишком мягко сказано. И отчасти ему хотелось немедленно собрать чемоданы, попрощаться с рекрутами и смиренно выслушать выговор, который наверняка закончится его увольнением. Но по крайней мере, он сможет уйти со спокойной душой. Но через несколько минут от его разочарования не осталось и следа. Ульф Эриксон прислал ему сообщение. Позвони немедленно. Лампочка в одном из светильников на потолке непрерывно мигала, от чего боль в затылке Хампуса усилилась, и он снова закрыл глаза. Он сходил с ума, лёжа в кровати. Врач сказал, что они оставят его на ночь, а к работе можно будет вернуться лишь через несколько недель. Его по-прежнему рвало каждый раз, когда он поворачивал голову. Так что, похоже, врач был прав. Он по-прежнему не мог понять, Как Йозефсон удалось так быстро обойти дом и подобраться к нему сзади. Его сосед по палате, лежавший на койке у окна, снова закашлялся. И Хэмпус почувствовал во рту густую слизь, когда услышал, как тот сплюнул. Но поборол тошноту и потянулся к маленькому прикроватному столику. Он не нашёл то, что искал, поднял одно веко и отыскал красный шнур, потянув за который можно было позвать медсестру. Где мой телефон? спросил он, услышав шаги. Не знаю. Услышав голос Надион, почувствовал, как кровь прилила к голове, и боль стала невыносимой. Как он мог быть таким дураком и притащить её с собой? Если бы он поехал один, Йозефсон никогда бы ничего не заподозрил, и он бы сейчас не лежал здесь. А если бы ему не удалось поймать Йозефсона, И тот дошёл бы до старой ямоловушки, куда попала беззащитная Надя. Он понял, что она смотрит на него, но когда открыл глаза, голова сразу закружилась, и он лихорадочно принялся нащупывать пакет. Вот. Она сунула ему под подбородок пакет, приединённый к толстому пластиковому кольцу, но его не вырвало. "Пойду по спрашиваю, где твой телефон", сказала она и исчезла. Пока её не было, Кампус проверил, хорошо ли он укрыт. Его одежда была запачкана рвотой, и ему выдали пижамные штаны, которые были ему слишком малы, и больничную ночнушку, которая завязывалась сзади на шее. Хотя ему было жарко, он натянул одеяло до подмышек. Медсестра просила напомнить, что тебе нельзя читать. Телефоном можно пользоваться только для звонков. Надя протянула ему телефон. Кампус нажал на кнопку И на экране высветилось сообщение. Не забудь, мы в Умью. На этой неделе воскресного ужина не будет. Люблю, Анна. Чёрт. Рука, в которой он сжимал телефон, упала на кровать. Может, попросить Микки выгулять собаку? Нет, на этой неделе тот работает в ночную смену. А сеп не станет ждать до полуночи. Я приехала сказать, что поговорила с Йозефссоном, сказала Нади. Она рассказала о допросах, проведённых Стефаном и ей самой, и последующем обсуждении. Только Бьорн был на её стороне и согласился, что они ещё не поймали человека или людей, ответственных за последние ограбления. Когда Хампус вновь потянулся за пакетом, она произнесла: "Тебе бы поспать, как следует. Я сообщу, если будут новости". Она почти подошла к двери и вдруг обернулась. А как же Сеп? Кампус отвёл взгляд. Я могу забрать его, и он сегодня переночует со мной в озёрной ферме. Мне не трудно. Только придётся взять твою машину. Лёвы ещё злится, что ты ему всю машину перепачкал. Он должен был поблагодарить её, но сумел лишь квинуть и немедленно об этом пожалел. Когда тошнота прошла, он нашёл ключи в ящике прикроватного столика. Машина на парковке за полицейским участком. Дом Хампуса освещал холодный свет растущей луны. Щеп в доме надрывно лаял, но Надя включила фонарик на телефоне и пошла сперва в сарай, посмотреть, там ли до сих пор олень. Совсем недавно в этом звере билось сердце. Теперь его закоченевшая туша свисала с потолка маленького сарая. А глаза подёрнулись молочно-белой плёнкой, и по контрасту с ней драв плеча казалось ещё темнее. Когда она открыла входную дверь, сеп тут же замолк. Секунд он постоял в проёме, а потом пронёсся мимо вниз по лестнице и оставил на снегу большое жёлтое пятно. Надо бы сводить его на полноценную прогулку, подумала она, но, посмотрев на тёмный лес, решила отложить это до тех пор, пока они не вернутся в город. Она сняла ботинки и остановилась на пороге гостиной. Находиться одной в чужом доме было странно. Она словно наблюдала за человеком, который думал, что вокруг никого нет. Запретное и волнующее чувство. Надя представила свой дальнейший порядок действий. Вот она находит собачью еду, забирает из гостиной большую корзинку и поводок, висевший на крючке в коридоре. Запирает дверь и уезжает. Она бы так и поступила, если бы не ненависть в глазах Хампуса тогда у Сарая. Позднее, когда она шла по его следам, а кроны деревьев были им крышей над головой, она смотрела, как он молча бросал себу палку и понимала, что тот случай что-то изменил. В какой-то веки она не обрадовалась, догадавшись, что чувствует другой человек. И она должна была понять почему. Как мог Хампус Шэдергрен испытывать такую ненависть всего через полчаса после того, как бросился в толпу агрессивных хулиганов, чтобы спасти практически чужого человека? Ответ на этот вопрос было бы намного проще узнать, будь Хампус хоть чуточку более открытым. Почему он не мог просто признаться, зачем попросил снять его с дела и перевести на богом забытую пристань? где нужно было просто стоять и морозить зад. И какой был смысл отрицать обвинение, если рано или поздно она бы всё равно это выяснила. Она вгляделась в узкий коридор. Наконец, самое важное. Что скрывалось за дверью рядом с его спальней? Сэп последовал за ней, и ей показалось, что она увидела упрёк в глазах собаки, когда взялась за дверную ручку. и проверила, заперта ли по-прежнему дверь. Она была заперта. Замочная скважина была старая, сквозная, а в связке ключей, которую дал ей Хампус, старых ключей не было. Следовательно, ключ был где-то здесь, в доме. Она вошла в спальню и остановилась у комода с ящиками. Нет, нельзя. Или На стуле рядом с больничной койкой лежал пакет с грязными вещами Хампуса. Она могла притвориться, что решила поискать ему чистые вещи для выписки, и случайно нашла ключ. Она улыбнулась при мысли о Хампусе, который стеснялся больничной ночнушки и пытался спрятаться под одеялом. Нет. Нельзя рыться в его вещах. Или? Нет. Саплёк на ковёр у изножья кровати и внимательно следил за ней. когда она подошла к комоду. Дверца комода была открыта, и Надя увидела внутри клетчатую рубашку, похожую на ту, что была на Хампусе сегодня, и светло-голубую рубашку в маленькую тёмно-голубую точку. Она автоматически потянулась к двери, чтобы открыть её пошире, но в этот момент Сэп тяжело вздохнул, и она убрала руку. Надя наклонилась и потрепала собаку за уши. "Ладно", сказала она. "Будь по-твоему". Схожу в туалет и поедем. Пока она была в туалете, Сэб заскулил под дверью. И повернувшись на звук, она заметила, что коричневая дверь в ванной покрыта толстым слоем лака с тонкими вертикальными трещинами и выглядит точно так же, как дверь в коридоре. Что если ключ подходит к обеим дверям? Ей пришлось приложить силу, и когда ключ наконец повернулся, дверь не поддалась. Сначала она решила, что та по-прежнему заперта, но надавила сильнее, и рассохшаяся дверь распахнулась наполовину. Вначале она испытала разочарование. Справа от двери увидела голую стену, а перед окном стул и стол. На столе лежали несколько папок с кольцами. Комната оказалась маленькой, всего несколько квадратных метров. Но когда она хотела закрыть дверь, она случайно толкнула её. И дверь распахнулась полностью. Тогда её взгляду открылась стена слева от двери, и она замерла. Примерно от уровня талии почти до потолка белые доски были сплошь завешаны сделанными от руки заметками, вырезками из газет и фотографиями. И отовсюду на Надю умоляюще смотрели одни и те же тёмно-карие глаза. Где Элен? Коллеги всё ещё ищут. 3 недели как пропала без вести. Надя потянулась к выключателю, чтобы прочесть текст под крупным заголовком, но в этот момент сеп залаял так громко, что она не решилась этого сделать. Позже, поставив клетку с собакой в багажник машины, она попыталась несколько раз глубоко вздохнуть и успокоить пульс. От холода ноздри замёрзли, но сразу оттаяли на выдохе. И всё равно ей удавалось дышать лишь короткими маленькими вдохами. А когда она наконец закурила, то затянулась так глубоко, что закружилась голова. Ей бы вернуться в дом и прочесть заметки и всё содержимое папок на столе. Тогда она узнает, кто такая Элин и почему у Хэмпуса целая комната посвящена ей. Но что-то ей помешало. Луна скрылась за облаком, и наступил полный мрак. Словно кто-то пропылесосил вселенную гигантским пылесосом, и ничего от неё не осталось. Ни объектов, сотворённых рукой человеческой, ни света, ни звука, ни воздуха. Она вдруг физически ощутила, как цепочка якоря, привязывающего её к привычному взгляду на мир, тому, что было у неё на протяжении всей жизни, натянулась и грозила порваться. Она проделала борозду в снегу мыском ботинка, закопала окурок Повернулась к вселенной спиной и села в машину. Посреди ночи кампус проснулся с пересохшим от жажды ртом. Он потянулся за стаканом воды, но ударился рукой обо что-то твёрдое. Повернулся на бок и сильная боль напомнила, где он находится. Он долго лежал совсем неподвижно, впившись взглядом в бледную полоску света под дверью, которая почему-то подрагивала и мерцала. А потом резко повернулся к прикроватному столику. Неужели он и вправду отдал ключи от машины и дома Наде и доверил ей заботу о себе? Он открыл ящик тумбочки и порылся в нём. Ключей не было. Он подозвал медсестру и выпив воду, которую она принесла, после чего его опять стошнило, решил, что уже неважно. Зайдёт Надя в подсобку или нет? Что бы он ни делал, она всё равно узнает о былин, и когда это произойдёт, она начнёт вести себя как остальные.